К слову, пришли железные дороги. Так вот, очень много насекомых скрывалось под железнодорожной формой, и их необходимо было выдергивать, а кого и шлепать. И телеграфисты, те почему-то в массе своей были заядлые насекомые, несочувственные к советам. Не скажешь доброго и о вигжеле, и о других профсоюзах, часто переполненных насекомыми, враждебными рабочему классу. Даже те группы, что мы перечислили, вырастают уже в огромное число на несколько лет очистительной работы. А сколько всяких окаянных интеллигентов, непрекаянных студентов, разных чудаков, правдоискателей и юродивых, от которых еще Петр I чщился очистить Русь и которые всегда мешают стройному строгому режиму.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 Кто из палками? Естественно, приходилось кого расходовать на месте, а кого арестовывать. Размышляя теперь над 1918-20 годами, затрудняемся мы: относить ли к тюремным потокам всех тех, кого расшлепали, не доведя до тюремной камеры?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 НКВД дал указание на места немедленно арестовать всех правых эсеров из буржуазии, а из буржуазии офицерства взять значительное количество заложников. Вестник НКВД, 1918 год, номер 21-22, страница 1. Ну, как если бы, например, после покушения группы Александра Ульянова была бы арестована Не она только, но и все студенты в России и значительное количество земцев. Это так открыто и объяснялось. с газета «Красный террор», 1 ноября 1918 года. Мы не ведем войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите наследствия материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против Советов. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора. Постановлением Совета обороны от 15 февраля 2019 года, очевидно, под председательством Ленина,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 Постановлением Совета народных комиссаров конца 1920-го разрешено брать заложниками и социал-демократов. Но даже узко следя лишь за обычными арестами, мы должны отметить, что уже с весны 1918 года полился многолетний непрерываемый поток изменников-социалистов. Все эти партии – эсеров, меньшевиков, анархистов, народных социалистов –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 С 14 июня 1918 года, дня исключения изо всех Советов, эти аресты пошли гуще и дружней. С 6 июля туда же погнали и левых эсеров, коварнее и дольше притворявшихся союзниками единственной последовательной партии пролетариата. С тех пор достаточно было на любом заводе или в любом городке рабочего волнения, недовольства, забастовки, Их много было уже летом 1918, а в марте 1921 они сотрясли Петроград, Москву, потом Кронштадт и вынудили НЭП. Чтобы одновременно с успокоением уступками, удовлетворением справедливых требований рабочих, ЧК не слышно бы выхватывала ночами меньшевиков и эсеров, как истинных виновников этих волнений. Летом 1918 года, в апреле и октябре 1919-го, густо сажали анархистов. В 1919-м была посажена вся досягаемая часть эсеровского ЦК и досидела в бутырках до своего процесса в 1922-м. В том же 1919-м, видный чекист Лацис писал о меньшевиках. «Такие люди нам больше, чем мешают. Вот почему мы убираем их с дороги, чтобы не путались под ногами». Мы их сажаем в укромное местечко, в бутырке, и заставляем отсиживаться, пока не кончится борьба труда с капиталом. Мартин Латцис. Два года борьбы на внутреннем фронте. Популярный обзор деятельности ЧК. ГИС. Москва. 1920. Страница 61. В июле 1918 года беспартийный рабочий съезд, весь арестован отрядом латышской охраны Кремля, и в Таганке едва не перестрелены все тотчас. Уже в 1919 году была понята и вся подозрительность наших русских, возвращающихся из-за границы. Зачем? С каким заданием? И так сажались приезжавшие офицеры экспедиционного во Франции русского корпуса. В 1919 же году с широким заметом вокруг истинных псевдозаговоров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 Кроме крайних писателей, кроме богословов и теоретиков социализма, вся остальная интеллигенция, 80% ее, и была около кадетской. Сюда, по мнению Ленина, относился, например, Короленко, жалкий мещанин, плененный буржуазными предрассудками. Таким талантом не грех посидеть недельки в тюрьме. Ленин, собрание сочинений, пятое издание, том 51, страница. 48. Две дальнейшие сноски даются по этому же тому. Об отдельных арестованных группах мы узнаем из протестов Горького. 15 сентября 1919 года Ильич отвечает ему «Для нас ясно, что и тут ошибки были». Страница 47. «Но какое бедствие, подумаешь, какая несправедливость!» И советуют Горькому не тратить себя на хныканье сгнивших интеллигентов. Ленин, страница 49 С января 1919 года расширена продразверстка, и для сбора ее составляются продотряды. Они встретили повсюду сопротивление деревни, то упрямо уклончивое, то бурное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 Лишь могли сильно увеличить число краж, разбойных нападений, насилий, взяток и перепродаж спекуляций. Хотя и не столь опасные существования республики, эти уголовные преступления тоже частично преследовались и своими арестантскими потоками увеличивали потоки контрреволюционеров.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 Лишение свободы на срок не менее десяти лет, соединенное с тягчайшими принудительными работами и конфискацией всего имущества. С того лета, через сильно напрягшаяся деревня, год за годом отдавала урожай безвозмездно. Это вызывало крестьянские восстания, а стало быть, подавление их и новые аресты самая трудолюбивая часть народа положительно искоренялась короленко письмо к горькому от 10 августа 21 года в 1920 году мы знаем не знаем процесс сибирского крестьянского союза В конце 1920 происходит предварительный разгром тамбовского крестьянского восстания, руководимого Союзом Трудового Крестьянства, как и в Сибири. Тут судебного процесса не было. Но главная доля людских изъятий из тамбовских деревень приходится на июнь 1921 года.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 «Борьба с контрреволюционными восстаниями», журнал «Война и революция», 1926 год, номера 7-8. Еще ранее в марте 1921 года на острова Архипелага через Трубецкой бастион Петропавловской крепости отправлены были, за вычетом расстрелянных, матросы восставшего Кронштадта. 1921 год начался с приказа ВЧК номер 10 от 8 января 21 года. В отношении буржуазии репрессии усилить. Теперь, когда кончилась гражданская война, не ослабить репрессии, но усилить. Как это выглядело в Крыму, сохранил нам Волошин в некоторых стихах. Летом 1921 года был арестован Общественный комитет содействия голодающим Кускова, Прокопович, Кишкин и другие, пытавшиеся остановить движение небывалого голода на Россию. Дело в том, что эти кормящие руки были не те руки, которым можно было разрешить кормить голодных. Пощаженный председатель этого комитета, умирающий Короленко, назвал разгром комитета худшим из политиканств правительственным политиканством.